Все сгорают от нетерпения. На сегодня назначен суд, о котором так долго говорили во всей округе. Пожалуй, излишне говорить, что судить будут Морриса Джеральда, которого обычно называют Моррисом Мустангером. Не стоит также добавлять, что его обвиняют в убийстве Генри Пойндекстера. Многочисленная толпа собралась не потому, что совершено тяжкое преступление, и не за интереса к убитому,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 в которой обычно происходят всякого рода собрания. Там же устраивается и заседание суда. День обещал быть очень жарким, и суд решил заседать под деревом. Заседание происходит под огромным дубом, украшенным бахромой испанского мха. Дуб стоит на краю плацпарада, и тень от него падает далеко на зеленую прерию. Под ним поставлен большой стол и десяток стульев.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 только один Морис Джеральд, который был известен большинству присутствующих как Морис Мустангер.